это мы помимо ссылок на действие промышленных сил, они обращаются и к аргументам чисто социального характера. В частности, говорят о наличии объективных предпосылок, а в действиях князя Владимира мотивов, связанных с задачами, которые ставила перед ним жизнь. Князь Владимир заявил архимандрит Паладий Шимун, лишь тогда был избран орудием Божьей воли. Когда общественные условия древнерусского государства достигли соответствующего уровня развития, богословы доказывают подготовленность к христианизации всех социальных слоёв Киевской Руси, твердят о триумфальности победы новой веры, акцентируют внимание на содействии крещению Руси прогрессивным тенденциям общественного развития, в частности, укреплению и духовному расцвету древнерусского государства но подбираются и преподносятся все эти аргументы с расчетом, чтобы они работали на православное, то есть религиозно-мистическое истолкование предпосылок и обстоятельств христианизации Древней Руси. Такой синтез богословской и социальной аргументации используется идеологами современного русского православия для того, чтобы навязать советским людям, не только верующим, но и атеистам, Следующие положения религиозно-апологетического характера принципиально важны для церкви. Истоки христианизации древнерусского общества восходят к апостольским временам, I век нашей эры. А поэтому крещение Руси должно рассматриваться как конечный результат деятельности одного из непосредственных учеников Иисуса Христа, предпринятой ради утверждения на русской земле истинной веры. В новой религии, принесённой в нашу страну из Византии, были в равной степени заинтересованы как верхи, так и низки Киевской Руси. Поэтому она была принята при всеобщей поддержке и повсеместном ликовании. Процесс крещения жителей города Весёл древнерусской державы прошёл гладко и безболезненно, не встретив сопротивления и не вызвав необходимости в принуждении. Новая вера оказалась настолько созвучной духовным запросам наших предков, что христианизация Древней Руси заняла всего лишь несколько десятилетий. Богословско-церковным кругам московской патриархии хотелось бы, чтобы приведенные выше утверждения принимались на веру и рассматривались как аксиомы, не нуждающиеся в доказательствах. Но мы отнесемся к ним критически. Сопоставим их с фактами отечественной истории, с документальными свидетельствами, с выводами историков, в том числе и церковных. И в этих достоверных источниках исторической правды постараюсь найти ответ на вопрос о том, как осуществлялось крещение Руси. Требо определение или социальная обусловленность? имеются два летописных рассказа о предпосылках христианизации Древней Руси. Первый из них связывает появление и распространение христианства на территории древнерусского государства с миссионерской деятельностью апостола Андрея Первозванного. А второй объявляет крещение Руси следствием сознательного выбора новой веры киевским князем Владимиром Святославичем. Примечание. Андрей первозванный назван так церковью потому, что якобы первым откликнулся на зов Иисуса Христа и последовал за ним вместе со своим братом Петром. В то же времяных лет говорится о том, что апостол Андрей занимался миссионерской деятельностью на берегах Чёрного моря, называвшегося тогда русским. Но предоставим слово с его летописом. Когда Андрей учился в Синопе и прибыл в Корсунь, он узнал, что недалеко от Корсуни усть Днепра. И захотел отправиться в Рим и проплыв в устье Днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришёл и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: "Видите ли, горы эти